16. «Ты очень красивая». Глеб наклоняется к моему уху так близко, что я невольно вздрагиваю и кладёт руку мне на талию. «Это платье тебе очень идёт». Смешно, что он сказал про это платье. Его покупал мне Сергей всего за три дня до того, как я узнала о беременности. Его друг праздновал день рождения в дорогом ресторане, и мы были приглашены. Помню, когда Сергей мне об этом сказал, я сразу ринулась к шкафу и стала перебирать свои немногочисленные наряды, чуть не расплакалась, потому что красивых платьев в моём гардеробе не нашлось. Все они показались мне недостойными выходов в свет для знакомства с друзьями самого прекрасного мужчины на свете. Мне хотелось, чтобы мой Сергей гордился своей спутницей. В тот день он взял меня за руку и, несмотря на моё сопротивление, отвёл в самый дорогой столичный бутик и купил это платье. Оно и по сей день остаётся самой дорогой вещью, которая у меня когда-то была. Я знала, что оно было слишком дорогой даже для Сергея, который на тот момент лишь начинал хорошо зарабатывать, но ему было не жаль для меня денег. "За это ты должна будешь улыбаться мне весь вечер", сказал он, когда мы вышли из магазина и поцеловал. "Спасибо большое". Опомнившись от воспоминаний, я улыбаюсь Глебу. Сто лет никуда не выходила. Мы вместе входим в банкетный зал. Рука моего спутника по-прежнему покоится на моей пояснице, и я уговариваю себя не чувствовать из-за этого неловкость. Очевидно ведь, что я Глебу нравлюсь. Он интересный, воспитанный и порядочный, достойный стимул, чтобы выбросить воспоминания о Сергее из головы. Плохая была идея жить в квартире Наташи. Ой, плохая. 2 недели бок о бок взбудоражили прошлое. Шампанское Глеб вкладывает мне в руку прохладный фужер и смотрит на меня с улыбкой. В его глазах плещятся намёк на то, что он многого ждёт от этого вечера. А я? Готова ли я двигаться дальше? Я лишь недавно выпуталась из неудачных отношений с Игорем. Мы чокаемся бокалами и выпиваем. Алкоголь помогает мне расслабиться. Хватит думать. Я так долго никуда не выбиралась, что непременно должна получить удовольствие от происходящего. Столько красивых людей. «Приятная музыка, и на мне с ног сшибательное платье. Может быть, даже получится потанцевать». «Пойдём поздороваемся с моими знакомыми», — говорит Глеб, вновь беря меня за талию. Я приподнимаю губы в улыбке и выпрямляюсь. «Хватит думать, надо знакомиться с новыми людьми и флиртовать». «Это Алексей Венеминович Сорокин, директор по связям с общественностью. Мой спутник представляет меня высокому худому мужчине лет пятидесяти». А это его супруга Валентина Андреевна. Я вежливо киваю им, собираясь сказать, что очень рада их видеть, как вдруг глаза вылавливают в толпе знакомое лицо, от вида которого весь мой настрой на прекрасный вечер улетучивается. Ладошки потеют. В зале находится Сергей, рядом с ним стоит Наташа, безумно красивая в своём глубоком тюлевом платье. «Ну почему так? Почему мы снова оказались в одном помещении, когда я так отчаянно пытаюсь забыть и жить дальше?» «Мне очень приятно», — выговариваю я, с трудом переводя взгляд на представленную мне пару и залпом допиваю шампанское. «Ну вот, теперь я ещё выгляжу нервной алкоголичкой». «О!» — радостно произносит Глеб и поднимает руку в знак приветствия. «Я вижу Сергея с Наташей. Пойдём к ним?» Мне хочется помахать головой и рвануть к туалетным комнатам, но вместо этого я обречённо киваю. Конечно, пойдём. Мне нужно доказать себе и другим, что я готова жить дальше. Сергей женат на Наташе, а у нас с Машкой уже давно своя жизнь. Нужно двигаться вперёд, без оглядки на прошлое. И ты тоже здесь, Кать. Восклицает Наташа вместо приветствия. Она удивлённо разглядывает моё платье и моё лицо, даже немного хмурится. Сегодня я накрасилась чуть ярче, чем обычно, и уложила волосы в салоне. Да, я смущённо ей улыбаюсь. Сюрприз. Сергей здоровается с Глебом, а после переводят взгляд на меня. Я вспыхиваю. Он, конечно, помнит это платье. Я бы ни за что не надела его, если бы знала, что он будет здесь. Прекрасно выглядишь, Катя, громко произносит он, глядя мне в глаза. Этот наряд тебе очень идёт. Я краснею. Воспоминания неумолимо несут меня в прошлое, где он, обняв меня возле дверей бутика, так жадно и самозабвенно целовал. Возьмём ещё шампанского. Глеб наклоняется ко мне даже ближе, чем позволяют рамки приличия, но я не отступаю. Пусть Сергей и Наташа видят. У меня нет планов разрушать их брак. Я двигаюсь дальше. Да, конечно. Я улыбаюсь ему так, будто Галеб самый важный человек на земле, и даже касаюсь ладонью его манжеты. Мне оно очень понравилось. Я чувствую, что Наташа за нами наблюдает, и ещё сильнее чувствую, как смотрит в этот момент Сергей. Его взгляд потемнел, на скулах играют желваки. Мы в прошлом. Маша только моя дочь, а он принадлежит моей подруге. Он не имеет права на ревность. Мы позади. Ободренной моей улыбкой, Глеб сильнее прижимает меня к себе и отпускает какую-то шутку. Сергей продолжает смотреть на меня, и пусть я добилась результата, которого хотела, но мне почему-то совсем не весело.